Глава 34. Пощечина, заставившая содрогнуться весь мир. Такого развития событий не ожидал никто. Толпа, плотным кольцом окружившая их, тут же отступила, освобождая место. Некоторые из зевак склоняли друг к другу головы, открыто перешептываясь об их происхождении. Клан Фуяо долгое время скрывался от людских глаз. Кроме грозных учителей, живущих тысячи лет, Мало кто когда-либо слышал о них. Просто так случилось, что в тот день в порту Восточного моря эти неизвестные устроили богатое представление. Так что теперь люди не могли их не знать. Все прослышали об этих бродягах. Даже если заклинатели не заботились о мерзких делах и богатстве, неужели они действительно не заметили бы, что владыка острова уделял клану Фуяо особое внимание? Ян его Шизи, никогда не общавшиеся с посторонними, даже и не знали, что уже успели стать занозой для этих людей. Чин с внешностью одиннадцать-двенадцатилетнего мальчишки стоял неподвижно, держа в руке деревянный меч, больше напоминавший детскую игрушку. Кто-то в толпе усмехнулся. «Какой дерзкий ребенок! Неужели в клане нет старших, чтобы держать его в узде?» А что, разве вы не слышали, что владыка острова разрешил им войти в лекционный зал? Что же это за почтенный клан, который отправляет своих учеников слушать чужие проповеди? Да кто его знает? Вероятно, этот молодой господин из богатой семьи, или даже родственник самого императора. Может быть, они потратили кучу денег, чтобы приобрести редкое сокровище, и побеспокоили владыку острова, так что ему ничего не оставалось, кроме как впустить их. Подумать только, что кто-то вот так запросто может стать заклинателем. Какая несбыточная мечта! Неужели путь самосовершенствования так легок? Ян Джин Мин почувствовал, что сходит с ума. Он, наконец, понял, что надежность Чин была всего лишь цветком в зеркале, луной, отраженной в воде. На самом деле ее не существовало. С холодным, как лед, выражением лица он тихо процедил сквозь стиснутые зубы. «Чинь-Тянь!» чинь не был глухим. Конечно, он слышал все эти пересуды. Он сразу же понял, что если раньше их положение на острове еще нельзя было назвать сложным, то с этого момента оно стало по-настоящему затруднительным. Подобное шоу быстро принесло свои плоды. чинь даже заподозрил, что слова его учителя, сказанные тогда на корабле, были своего рода пророческими. Но теперь, когда все дошло до этого... На самом деле Чин Тянь не собирался предпринимать никаких серьезных шагов. Он хотел лишь устроить представление, чтобы люди острова Цин Лун заметили его. Во-первых, его противник ранее уже потерпел поражение, и ему было бы крайне неразумно снова выходить на платформу. Во-вторых, чинтянь прекрасно осознавал свой собственный возраст. Не говоря уже о заклинателях, даже среди простых людей было бы безрассудным большому взрослому мужчине Затевать драку с подростком. В этот момент Чин Цянь наконец понял, что он, возможно, невольно прыгнул на спину тигру. Примечание. Если скачешь верхом на тигре, слезть трудно. Образно, нет пути назад. Загнать себя в безвыходное положение. Отрезать себе путь к отступлению. Если бы он был хорошим мальчиком, умеющим говорить с людьми, то легко нашел бы выход из сложившейся ситуации. Никакого влияния у него не было, а его макушка едва доставала до груди этого заклинателя. Ему не нужно было много думать о том, как сохранить лицо. Жизнь была важнее, но чинь никогда не был послушным ребенком. Лихорадочно соображая, он быстро перебрал в памяти все удары, которые успел увидеть на платформе. Закончив, он не отступил, вместо этого собравшись духом и подумав. — Иди на меня с мечом, если хочешь. Я тебя не боюсь. Чинь-Тянь проигнорировал предостережение янь джин и отказался отступать. Он вел себя так, словно посторонник не существовало. Мальчик обхватил ладонью кулак и сказал бродяге-заклинателю. — Я умею владеть оружием, но пока еще не слишком искусен. Мой учитель не разрешал мне пользоваться железным мечом. Я был бы признателен за любые указания от тебя, брат. Было неясно, что за клан произвел на свет этого побежденного бродячего заклинателя, но он не слишком-то заботился о лице или уважении. Услышав эти слова, он сразу же ответил. «Давать указания – слишком большая честь для меня». Так как молодой ученик уже допущен в лекционный зал без всякого испытания, должно быть, он обладает каким-то уникальным талантом. Стоило ему это сказать, как среди толпы раздались тихие смешки. Вероятно, потому, что ему вовсе не было стыдно. «Второй брат Джан, этот мальчик бросил тебе вызов, так что прими его!» Перебил его один из зрителей, наблюдавших за этим представлением. «Если ты выиграешь, может быть, владыка острова тоже наградит тебя особыми привилегиями?» «А что, если ты проиграешь?» — сердито спросил Ханьюань. «Тогда встань на колени им ли Ли-юнь тут же протянул руку, зажимая младшему брату рот, заставив этого нарушителя спокойствия замолчать. Бродячий заклинатель демонстративно скинул брови. «А я... Что сказал этот маленький братец? Что будет, если я проиграю?» медленно поднял свой деревянный меч, сделал приглашающий жест и мягко произнес. «Слова моего Шиди были дерзкими». Простите его, пожалуйста. Ян Джин Мин кипел от гнева Он хотел было схватить Чин за одежду, потом вернуть его обратно, не заботясь ни о чем другом. Но он успел сделать всего лишь один шаг, когда будто из ниоткуда появился складной веер и преградил ему путь. Юноша увидел ученого человека в длинном одеянии. Взгляд его раскоса глаз был острым. Мужчина бегло взглянул в сторону Ян Джин Мина и легкомысленно произнес. «Ах, не спешите останавливать их, глава Янь. Давайте засвидетельствуем учительство любимого ученика вашего клана». «Прочь с дороги!» Основанием своего меча Янь Джин Мин ударил незнакомца по запястью. «Да Сюн, не надо!» едва успел произнести Ли Юнь, Но прежде чем оружие Ян Джин Мина успело коснуться одежды этого человека, бесформенная энергия огромной силы столкнулась с рукоятью. Ударная волна прошила его руку и докатилась до груди. Ян Джин Мин отступил на три шага, чувствуя, что задыхается, и его чуть не вырвало кровью. Ли Юнь поспешил поддержать его сзади. — Да шисюн сюн! Ян Джин Мин заставил себя проглотить ком в горле, И, игнорируя металлический привкус во рту, посмотрел на незнакомца в длинном одеянии. Этот человек вообще не проявлял к нему никакого уважения. Он спокойно развернул веер и сделал вид, что обмахивается им. На веере виднелась яркая, тщательно выведенная надпись. «Подумай трижды, прежде чем действовать». Примечание. «Подумай трижды, прежде чем действовать». Семь раз отмерь, один раз отрежь. Образно, в значении хорошо обдумывать свои предстоящие действия. Действовать предусмотрительно. Незнакомец многозначительно улыбнулся и сказал, «Главе клана не подобает вести себя столь безрассудно». Он явно пришел сюда, чтобы доставить им неприятности. Этот бродячий мошенник все равно уже проиграл в испытании острова Цинлун, так что ему не о чем было беспокоиться. Его даже не волновало то, что в руке у чентяня был лишь изношенный деревянный меч. Отринув все свои прежние претензии, он бросился вперед, взмахнув клинком. Это был не тот удар, который можно было легко блокировать. Неизвестно, где он взял свое оружие, но лезвие целиком было усеяно усиливающими заклинаниями. Бродяга практиковал какой-то странный метод совершенствования, потому что еще до того, как он ударил, появился жуткий ветер, обжигающий кожу и причиняющий раздражающую боль. Деревянный меч действительно не был настоящим оружием, а чинь не обладал учительством своего учителя, поэтому он уклонился от острия и увернулся, изогнувшись всем телом. Бродячий заклинатель, увидев, что мальчик только отступал и уворачивался, вместо того, чтобы встречать удары, тут же пришел в бешенство. Он скакал вокруг демонстрируя свой эффектный и причудливый стиль фехтования, за элементами которого едва могли уследить глаза, заставляя Чэн Тянь двигаться по всей платформе в попытках уйти от его атак. Ученый, стоявший на пути у Янь наблюдал за этими двумя так, словно смотрел на бой обезьян. Он улыбнулся. «Ученик вашего почтенного клана так молод, но он уже преуспел в контратаке». Он иронично похвалил Чентяня только за то, что тот умел уворачиваться и отступать. Пальцы Янджельмина, державшие меч, побелели. С самого своего рождения и до сих пор, когда еще он подвергался такому позору. Заклинатель приблизился к Чентяню и злобно ухмыльнулся. «Неужели великие техники владения мечом вашего клана годятся только для бегства?» Пока он говорил... Ветер, поднятый его клинком, расколол деревянную заколку в волосах Чентяня, и его волосы тут же рассыпались по плечам. — Тебе лучше вернуться, пить дальше свое молоко. — Тьфу! И тут Чентянь застал его врасплох. Он отпрыгнул в сторону, слегка постукивая носком сапога по полу, а затем повернулся в движении приливы в полнолуние. Это был первый ход в освоении Дау-меча. Точно так же, как величественные волны морей и рек, его поступь требовала больших шагов. Деревянный меч пронесся мимо подобно тысяче волн, каким-то образом испуская странную пугающую ауру, и бродячий заклинатель не мог не растеряться. Для владения мечом прилива подходили два типа людей. Первый – те, кто предпочитал грубую силу, одним ударом сметавший любую, даже самую хитроумную технику. Второй — те, кто был беспощаден, такие как Чантьянь. Чентянь усердно тренировался со своим мечом, но никогда по-настоящему ни с кем не сражался. Его естественным реакциям все еще не доставало скорости, так что это было бесполезно. Независимо от того, насколько отточено его умение, и даже несмотря на то, что учительство этого бродяги было не так высоко, Чантьянь все еще не мог сравниться с ним поэтому он вовсе и не планировал обмениваться ударами напрямую. Наблюдая за поединком, Чинтянь увидел, что техника владения мечом этого мошенника была довольно сильной, поэтому он рискнул предположить, что его противник не сильно изменит ее. Он избегал его атак и уклонялся только потому, что у него самого был туз в рукаве. Он ждал, что противник увлечется и почувствует вкус приближающейся победы, чтобы использовать эту технику и нанести свой удар. Деревянный меч рассек поток ветра, поднятый клинком бродяги. Скользнув рукой по железному лезвию, чинь ловко увернулся от острия. С помощью уникального метода совершенствования клава главы Фуяо, учившего накапливать энергию при помощи вырезания заклинаний, он безжалостно ударил негодяя по лицу. Конечно, Тупой деревянный меч не был настоящим оружием, но бродячего заклинателя этот удар ошеломил. Его губы были разбиты, а из уголка рта стекала струйка крови. На лице заклинателя образовался темный синяк, который в мгновение ока раздулся до размеров свежей булочки. Никто не знал, целы ли его зубы. Считалось, что во время боя запрещено бить противника по лицу. Этот удар был настолько шокирующим, что даже случайные прохожие были сбиты с толку. Даже ученый со складным веером, казалось, был ошеломлен. «Какой безжалостный маленький щенок!» Как только удар достиг цели, Чентянь уже пожалел об этом. Все обстояло так, будто он поставил их в еще более сложное положение. Потому, не выказав ни малейшего признака самодовольства, он с бесстрастным лицом убрал свой деревянный меч. Кончик его оружия был направлен вниз, в знак уважения. Сложив руки вместе, Чентянь опустил голову в знак извинения. «Я прошу прощения за причиненные неудобства. Премного благодарен брату за полезные советы». Бродячий заклинатель закрыл лицо руками, не в силах вымолвить ни слова. Ученый вскинул брови, сложил веер и произнес, словно в глубокой задумчивости. «Его злоба довольно сдержана». «Как интересно!» Когда Чэн Тянь опустил глаза, его взгляд скользнул по платформе Цэн Лун. Он увидел, как некоторые из защитников, склоняясь друг к другу, о чем-то дискутируя. Даже Тань Ван Цу слегка улыбнулась. Только тогда он вытер вспотевшую ладони рукоять своего меча, чувствуя, что теперь, высказав свою точку зрения, он может отступить. «Примечание. Защитники». Покровительствовать буддизму – защитник буддийской веры, покровитель буддизма – Дхарма Пала. Термин, который обычно используется для выражения «защитник буддийского закона». В этом случае это термин для некоторых избранных людей на острове Цинлун, включая Тань Он с облегчением вздохнул, подумав, «В будущем мне лучше устраивать поменьше драк», и вызывать недовольство у меньшего числа людей. Но этот вопрос, как оказалось, все еще не был исчерпан. чинь искренне извинился, но когда он повернулся, чтобы уйти, то услышал позади себя нечеловеческий рев. «Маленький ублюдок! Остановись немедленно!» Послышалось резкое шипение ветра. чинь рефлекторно отскочил в сторону, но что-то словно пригрозило ему путь. Он не мог увернуться, Ему оставалось лишь поднять деревянный меч, все еще зажатый в ладони, и тут чья-то рука с силой схватила его за локоть. Чентянь потерял равновесие и врезался прямо в грудь этого человека. Чистый металлический ляск раздался над самым его ухом. Зрачки Чентяня сузились до щелочек. Побежденный бродяга в гневе пренебрег честью и ударил его в спину а тем, кто оттащил Чинтяни в сторону, оказался Ян Джиньмин. Меч Ян Джиньмина, так и оставшийся в ножнах, отразил удар. Но черный как уголь брат поверженного мошенника воспользовался моментом, чтобы бросить кусок металла, заряженный его энергией. Металл угодил прямо в цель, заставив оружие выскользнуть из руки Ян Джиньмина. Клинок бродячего заклинателя, который он готовился отпарировать, изменил свое направление и вонзился в плечо Янь-Джиньмина. Взгляд Чинь-Тянь мгновенно помрачнел. Янь-Джиньмин пришел в ярость, но не успел он выразить свои эмоции, как его тут же пронзила боль от тяжелой раны. Сначала он хотел обнажить меч и убить своего противника, но не успел. Раненая сторона его тела больше не могла двигаться. Конечно, зрители не знали ни одной из этих подробностей, в его глазах слишком молодой глава клана янь только и делал что стоял без движения держа оружие наготове демонстрируя тем самым спокойствие и зрелость которые редко встречались у молодых людей сделав глубокий вдох иянжин мин без всякого выражения произнес сегодня я усвоил новый урок теперь когда все дошло до этого тан ванзу стоявшая у платформы ценэн лун наконец заговорила Она не могла покинуть свой пост, поэтому находилась довольно далеко. Но каждое ее слово было ясно слышно, словно она говорила прямо рядом с ними. «Провалившие испытания острова Цинлун! Покиньте платформу как можно скорее! Не слоняйтесь вокруг! Нечего устраивать беспорядки! Что это за место, как вы думаете?» Заметив, что кто-то из людей острова Цинлун заговорил, братья обменялись взглядами. В конце концов они не посмели и дальше устраивать сцены. Злобно посмотрев на чинь и янь они ушли и вскоре исчезли в толпе. янь тихо зашипел, отпустил чинь и сказал сквозь тиснутые зубы. «Идем». так крепко держался за край его рукава, что мог бы с легкостью порвать ткань. Едва слышно, он произнес Дашисюну на ухо. «Я собираюсь лишить их жизни». «Что?» — удивился Янь-Джиньмин. Он с трудом сдержал стон боли и спросил. «Что ты сказал?» покрасневшими глазами смотрел на окровавленное плечо Янь-Джиньмина. «Однажды я превращу их в пепел». Янь-Джиньмин поднял руку, чтобы похлопать его по спине. «Чепуха, ой, ай! Я дам тебе пощечину, если ты продолжишь нести чушь!» Чинь-Тянь посмотрел на него, положил руку Янь-Джимми на себе на шею и, молча поддерживая его, пошел обратно. Но в его глазах все еще читалось негодование. Даже если он больше не говорил об этом, он запечатлел эту обиду в своей душе. Это была своего рода способность, присущая лишь некоторым людям с большим сердцем. Независимо от того, насколько счастливыми или разъяренными они были, До тех пор, пока рядом с ними находился кто-то еще, кто был более эмоционален, они немедленно успокаивались. Как Янь Джиньмин. Ранее он был поглощен яростью, но стоило ему услышать слова Чиньтяня, он почему-то почувствовал, что его гнев значительно утих. Ли Юнь поспешил поддержать Янь Джиньмина и высвободил руку Чиньтяня. Чентянь молча следовал за ними, опустив глаза и неподвижным взглядом устаившись в землю перед собой. Все четверо без единого слова вернулись в свое временное жилище на острове Цинлун. «Забудь об этом, медная монетка!» Увидев странное выражение лица Чинь-Тяня, Ян Джиньмин немного испугался, что он действительно отправится убивать этих людей. Поэтому он предпринял неуклюжую попытку утешить мальчика. «Именно ты был тем, кто первым ударил его по лицу!» Никто не сможет принять подобное, так что не держи на него зла. Льюнь никогда не думал, что когда-либо услышит от своего Дашисюна такие поучительные слова. Он ошарашенно посмотрел на Ян Джинмина и поднял дрожащую руку, чтобы потрогать его лоб. Чентянь же в ответ на его речи не издал ни звука. Ян Джинмин, казалось, что-то заметил, кое-как повернувшись, Он дотянулся и слегка приподнял подбородок чентяне. Юноша в изумлении произнес. — медная монетка, ты плачешь? От столь неожиданного открытия сердце Янь Джельмина едва не разорвалось от радости. Даже его рана, казалось, уже не болела так сильно. Можно было чуть ли не воочию увидеть, как за его спиной поднимается павлиний хвост, когда он бесстыдно сказал — «Может быть, ты жалеешь своего Дашусюна?» «Ах, из благодарности за твое сыновье благочестие я позволю тебе подавать главе клана чай чинтянь Чинь-Тянь шлепнул его по руке. «Отвали!» А потом убежал в свой личный дворик. ян джинь немного осмотрелся, нашел в соседнем коридоре черную каменную колонну и сказал Ли-Юнь. «Помоги мне дойти туда!» Ли Юнь подумал, что у Даши Сюна, вероятно, было какое-то срочное дело, и поспешно подвел его к колонне. Но когда он увидел, что Ян Джин Мин пристально смотрит на черный камень, то спросил с легким беспокойством. — Почему Даши Сюн? Что-то не так с этой колонной? — Все в порядке, — радостно произнес Ян Джин Мин. — Все хорошо. Лишь долгое время спустя Ли Юнь наконец понял, что он имел в виду, и раздраженно поморщился. «Собаку не отучишь есть дерьмо!» Примечание. Собаку не отучишь есть дерьмо. Образно, человек не может изменить свою природу. Ян Джинмин изучал свое отражение на поверхности каменной колонны. Небольшая рана на плече ничуть не мешала его природной элегантности. Даже получив травму, он оставался очаровательным и красивым. Покрасневшие глаза Чиньцяня пробудили в сердце Янь Джиньмина странное чувство. Это было похоже на то, как если бы волчонок, что всегда игнорировал его, вдруг без всякой причины укусил бы его за руку, а потом пришел глубокой ночью, чтобы украдкой лизнуть рану. Это было очень нежно и успокаивающе. Но, несмотря на нежные чувства, юноша кричал от боли всю дорогу до комнаты. Главе Янь с его небольшой раной, помогли осторожно переступить порог. Паникуя и суетясь, слуги обращались с ним так, будто он был хрупкой вазой, готовый разбиться от малейшего прикосновения.